Глава 21. Видение появилось в ту минуту, когда острая боль пронзила всё естество власты, обожгла его изнутри, оплавила его чувство и испепелила мысли. Эта седовласая женщина в белом возродилась из туманной предрассветной серости, заслонив с собой окно и осветив его так, словно там за ним сияло по крайней мере два солнца. Однако сияние это представало пред властой в своей Голубоватый эфирной мягкости, излучал не тепло, а успокоительную, умиротворяющую прохладу. Это ты, Ольгица? Почему ты молчишь? Ведь это же ты. Власта прорывалась при подняться, но не смогла. Она вдруг ощутила, что совершенно не владеет своим телом. Оно не то чтобы не подчиняется её воле, а как будто вообще не принадлежит ей. Именно поэтому девушка могла видеть себя, лежащей на лежанке, как бы со стороны, совершенно оголённой и безжизненной. "Это я", наконец, отозвался в сознании власты такой знакомый голос Ольгицы. "Я знала, что ты придёшь, что не оставишь меня. Жаль, что не всегда могу быть рядом с тобой. Мне не дано постоянно вмешиваться в твою земную жизнь. Не всегда рядом, значит, ты не позволишь мне умереть?" Ведь это ещё не смерть, это ещё не смерть, не смерть. Не надо так бояться смерти. Для тебя это унизительно, но ещё действительно, не смерть, всего лишь рождение. Власти показала, что Ольгица едва заметно улыбнулась, или, может, только показалось. Во всяком случае, теперь она была уверена, что перед ней Ольгица теперь окончательно признала её. Что со мной происходит? Власта не произносила этих слов, они зарождались в её сознании и как бы излучались. Однако Ольгица отлично слышала их и отвечала точно так же, мысленно. У тебя тяжёлые роды, но всё будет хорошо. Ещё немного, и ты услышишь крик дочери. Это правда? Я услышу его, услышишь. Эхо это взволновалось сознание Власты, то, о чём она подумала, или что навеяло Ольгица, явившаяся посланницей высших сил. Но почему я ничего не осознаю? Почему? Не уходи, вдруг испугалась власта, видя, как Ольгица, её надежда, её спасительница, медленно растворяется в голубоватой полусфере, возникшей там, где должно было находиться окно. Не оставляй меня, Ольгица, что со мной происходит? Мы спасли тебя от мук и боли. — услышала она бархатный мужской голос, долетавший до нее, даже не из полусферы, а откуда-то из-под небесья. — Мы изъяли тебя из этого мира боли и страданий, облегчив твои муки. Но сейчас ты вернешься. — Я узнала вас. — Вы — учитель. Власта произнесла эти слова вслух и даже услышала собственный голос. — Вы — учитель. Ведь так? Но учитель почему-то не ответил. Полусфера исчезла. — Вы — учитель. Вместе с криком ребенка до нее донесся голос лекаря, спасавшего ее заодно с двумя привезенными из соседних сел повитухами. Неужели отжила? Не может быть. Если это правда, то они, мать и чадо, рождаются вместе. Вновь ослепительная боль, какие-то голоса, и, наконец, озаряющая ясность, возвращающая ее в мир боли и страданий. «Я родила тебе дочь». Георг. Первые слова, которые власта произнесла, едва пришла в себя. И на том месте, где ещё с минуту назад сияла божественная голубая полусфера, увидела яркий оранжево- кровавый круг восходящего солнца.